«Марья, Николай!» И после каждого имени выплескивал бы я в парашу по глотку этого кваску холодненького и сказал бы дальше секретарь мой «Петр, Семен, Поликарп, все!» И выплеснул бы я пять глотков по числу убиенных сим человеком и остальной квас три четверти кувшина вручил бы убийце. «На, сын мой, вот твой остаток! Увлажняй свое пересохшее горло хоть до вечера!»